Эту официальную версию публично поддержал и Сталин. Серго берег себя. А между тем доживил он хотя бы до конца февраля. Судьба Шалуа Куджава и его товарищей по Уралвагонзаводу могла быть иной. А Джаникица честно пытался их спасти. В начале февраля он разослал несколько миссий, призванных проверить положение дел на местах. Ни в какое троцкистское вредительство не верил.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 Количество стахановцев с октября по декабрь тридцать пятого года выросло в сотни раз. Завод перевыполнял план. Рабочие гордились им, Ордженитц заразделял эту гордость. У него было к вагонке особые личные отношения. Судьба Шаалвы Акуджавы должна была переломиться, но Ордженитцу не хватило буквально нескольких часов, чтобы обнародовать результаты работы комиссии. Кстати, в короткий период растерянности после его гибели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 Вскоре Павлуновского арестовали и расстреляли. Следственное дело Шалва Акуджавы частично опубликовано. Смотри, например, четвертый выпуск альманаха Голос надежды». Москва. Булат. 2007 год. Страницы со 129 по 175. В деле номер 5868, всего 79 листов. Акуджава обвиняется по статье 58 58.8.11.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 Допросов было всего четыре – 19, 21, 22 февраля и 7 марта. Самый долгий 22 февраля. Особенно подробно расспрашивали о национал-уклонизме и троцкизме в 1923 году. Зачитывали показания Константина Цинцадзе, соратник Камо Соснова еще в 1932 году.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 Привлечен по делу троцкистском центре и расстрелян. Акужава заявил на допросе, что видел Смирнова единственный раз в жизни осенью 32 второго года в глав строй, но его заявление уже никто не принимал в расчет. Были показания Марьясина и Турока. Выписка из дела Цинцадзе. Была очная ставка с Марьясином, на которой Шалва продолжал все отрицать.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 Сталин вместе с Молотовым и Кагановичем подписал расстрельный список лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда СССР. Акуджава Куджава числился в этом списке под номером 27. 3 августа седьмого года Шалви Куджаве было вручено обвинительное заключение. 4 августа состоялся суд. В последнем слове он повторял, что боролся с троцкистами,